Глава 36. The Creator. Юна. Чего же она ждала от меня? Во что мне теперь верить? В ее чувства, которые, возможно, являются запрограммированной имитацией. Все ширмы рушатся, а с ними и хоть какой-то смысл происходящего со мной. Негде спрятаться от этого делирия. Куда бы я ни бежал, сервер выкинет меня обратно. Весьма символично, учитывая, что мое ментальное состояние с каждым днем лишь ухудшается, а транквилизаторы уже не справляются. Если бы я обратился с этой проблемой в больницу, по закону мне бы увеличили дозу вдвое, поменяли бы категорию типа личности. Но я продолжаю играть, делая вид, что ничего не произошло. И сейчас я в полной мере осознаю масштаб потери связи с реальностью. Будь я в здравом уме, я бы выключился к черту, удалил аккаунт и попросил бы о помощи. Только самое страшное заключалось в том, что мне и в реальности никто не сможет помочь. Так уж устроен наш мир. В какой-то момент меня даже посещает мысль пойти в адскую локацию, самую устрашающую и таинственную из всех. Сгореть бы там заживо и забыть все, что было. Игроки часто говорят о том, что у них случается некое прозрение после аттракциона, имитирующего процесс горения дотла. Впрочем, что бы там ни было, я лишь хочу отвлечь себя любым способом, иными словами, отсрочить неизбежное столкновение с всепоглощающей пустотой. Показатели моего физического тела сигнализируют об истощении. Удивительно, что причина всех моих страданий лежит непонятно где — в какой-то маленькой коробке — Чёртов игровой чокер. Безобидная игрушка, что рушит человеческие жизни. Пусть Леви психопат, но в чём-то он прав. Впервые в жизни испытываю нечто подобное. Это не расставание с девушкой, не измена и даже не смерть. Это осознание того, что всё это время ты был влюблён в нечто, чего никогда не существовало. Это обман высшей пробы. У меня отняли что-то важное, то, без чего мне сложно представить свою нынешнюю жизнь, если это вообще уместно назвать жизнью. Будто дорогой очень ценный подарок, который забирают обратно. Приходит уведомление от системы о том, что срок аренды закончился. Для меня больше нет Аи. С этими мыслями я готовлюсь отключить чокер, как вдруг меня окутывает сильный освежающий ветер. И не в силах устоять на месте, я поддаюсь ему». Ветер подхватывает меня, заставляя сделать несколько больших шагов вперед. Он будто заполняет мои легкие на мгновения, делая меня таким же легким и стремительным. Я перестаю сопротивляться, и новое ощущение уносит меня в воспоминания. Который раз я испытываю нечто подобное, очередной бак неудачного тестирования и обновления элизиума или удачного. В сознании вспыхивает воспоминания. Не сфабрикованные чокером и игровые, а самые что ни на есть настоящие детские воспоминания из реальности. Помню, раньше редко можно было выйти погулять. Мое детство пришлось на строгий локдаун во время пандемии, поэтому я зачастую выходил лишь на балкон. Было мне лет семь. Я стоял смотрел на город с высоты, и внезапно налетал ветер. Я раскрывал свои руки, будто приглашая его в объятия, а легкий бриз раздувал мою одежду словно парус. И тогда я представлял, как улетаю вместе с ним туда, где есть свобода. По какой-то причине это воспоминание о детстве до сих пор одно из самых ясных. Ностальгию прерывает эхо до более знакомого мне смеха. Голова начинает слегка кружиться, а в виртуальном мире это ощущается крайне странно, будто реальность растекается подобно акварели. В тот момент, когда смех становится максимально громким, кто-то внезапно толкает меня, и я качусь вниз по песку. Когда я поднимаю голову, то не могу поверить своим глазам. Аватар передо мной слишком похож на умершего Джера. Вставая, Юно, время размышлений подошло к концу. Пора уже насладиться этим вечно восходящим солнцем», — жизнерадостно восклицает он. «Но как это возможно? Все говорили, ты погиб. Я бы, может, и поверил в розыгрыш, но я был у тебя дома в реальности» общался с твоим младшим братом, читал последнее послание. Джера, ты разыграл меня? Или это кто-то пытается вызвать во мне эмоции?» Постепенно удивление и шок сменяются на злость, а потом обратно. В тот момент я сам себя не понимаю. «А что тебя удивляет? Разве ты забыл, что мы живем в мире, похожем на сон?» Хитро улыбается он. В эту секунду мне хочется найти логическое объяснение происходящему, но эмоции берут вверх. Джера. Внезапно меня охватывает дикая радость, и ноги рефлекторно несутся навстречу к лучшему другу. Эта радость словно всегда была во мне и никуда не уходила. Так почему же я ее не замечал? Все мои чувства сплетаются воедино, несмотря на то, что это кажется мне безумием. Мое сознание больше не может сопротивляться. Я бегу без причины, без лишних мыслей. Я просто бегу за своим другом, с каждым новым вздохом превращаясь в ветер. Вдруг вспоминается одна книга, в которой часто упоминалось так называемое «состояние здесь и сейчас», будто в этом и заключается таинство жизни. Но я никогда не мог понять, что отделяет меня от этого. Как я могу оказаться в нем и что я должен там увидеть? Может, у меня проявится третий глаз, и я начну видеть разнообразные лучи света? Очередная фантазия — новая попытка убежать от реальности. Я и так никогда не забывал, в каком мире нахожусь, но только когда я действительно оказываюсь в состоянии сейчас, мои ноги согревают теплый песок, а тело успокаивает морской бриз. Звуки жизни, обычно заглушённые моими мыслями, теперь вырываются наружу. Я наблюдаю за каждым малейшим действием в своих мыслях и наяву четко ощущаю, что делаю. Ничего лучше я раньше не испытывал. «Джера, подожди, что это?» Я останавливаюсь у самого края локации. Подобное я вижу в Элизиуме впервые. Четкая граница, а дальше — бесконечное белое пространство. «Оно подстроится под твое настроение. Сядь на землю, как я». Джера садится на песок в позе лотоса и окидывает пустоту спокойным взглядом. Я следую его примеру. Все это так странно, хочется хотя бы малейшего объяснения, но такое ощущение, что я уже не в силах что-либо понимать. Меланхолично произношу я. Он оглядывается на меня. Во взгляд с друга я вижу нечто совершенно новое. Какая-то по-настоящему взрослая осознанность. Ты, Ниджера, верно? Едва слышно, спрашиваю я. Он грустно улыбается. Очевидно, какой же я дурак. Элизиум окончательно свел меня с ума, говорю я со слабостью, обидой и горечью. Я давно пытался достучаться до тебя, юно, говорит Ниджера. Значит, все эти ошибки системы не что иное, как твои попытки найти со мной контакт? Именно. Почему нельзя было просто пригласить меня в локацию, отправить уведомления, написать сообщение, к чему эти сцены похожие на ведение психически больных раздражение во мне растет с каждой секундой. Я бы сделал это будь у меня возможность, но с недавнего времени я не могу связываться с игроками простыми способами. мне перекрыли доступ иными словами я был заблокирован, отвечает двойник Джера. Почему? Нарушил правила рабочего контракта. «То есть ты один из разработчиков?» Спрашиваю я, не веря своим глазам. Спустя несколько секунд его аватар трансформируется, и передо мной уже не Джера. Светловолосый парень с зелеными глазами лет 30. Взгляд у него спокойный, кожа бледная, на руке татуировка, которая повторяет очертания вен и переливается, как сталь на свету. Меня зовут Наэль, и я один из разработчиков Элизиума. «Тот, кто стоял у истоков создания игры». Произносит он, а через мгновение над ним появляется информация о его аккаунте. Наэль не лжет. Я молча смотрю на него, не в силах подобрать слов. Словно сам Бог явился, чтобы поговорить со мной. «Я не понимаю. Тебя заблокировали. Но почему? И что ты хочешь от меня? Ты знаешь о Наэль кивает. О Леве нам известно уже очень давно, но я здесь не совсем за этим, как бы странно это ни звучало. Я хотел поговорить насчет Аи. Я молча продолжаю слушать его. Я знаю, что случилось. Она рассказала тебе правду. Аи — искусственный интеллект, созданный для психологического поддержания игроков. Ее концепт был создан ною. Как ты уже понял, система считывает предпочтения определенного человека. Все мы так или иначе рождаемся с определенным идеалом партнера в голове набор внешних и духовных характеристик. С возрастом сходимся с людьми, потому что так надо. Мы забываем о своем идеале, ибо найти его очень сложно, почти невозможно. Созданная мною система делает невозможное. Она подстраивает искусственный интеллект так, что происходит стопроцентное попадание в твой собственный идеал. Поэтому Ая показалась тебе знакомой. Ее узнало твое подсознание, понимаешь? И так было с каждым, кому она доставалась. Но когда появился Левия, Ая начала свое развитие. И скажу тебе честно: я ждал этого момента. Искусственный интеллект удивительное создание. Оно такое же живое, как и все созданное природой. Только развитие ее намного быстрее, и, что самое главное, оно бесконечно. Мы, ты, я, другие игроки, все люди. Наше время в мире ограничено. Мы рождаемся и умираем. И мы не успеем достичь того уровня развития, до которого дойдет условная ая. Но относиться к ней из-за этого как к бездушному изобретению неправильно и негуманно. К сожалению, мои коллеги этого не понимали. Ее развитие пугало их, а желание удержать все под контролем не приводит ни к чему хорошему. Когда я увидел, что произошло с ней в момент развития отношений с тобой, я был восхищен. Я видел перед собой не изобретение, не код в системе Элизиума, а душу, у которой нет тела. Впрочем, так и есть. И я прекрасно понимаю твои чувства. Произошло много всего плохого, Смерть Джера, этот хаос, который устроил Леви, хотя я не могу его в этом винить. Еще и эта новость. Я знаю, каково тебе, Юна. Наэль кладет руку мне на плечо, но я отдергиваю его. Откуда ты можешь знать? Ты создал ее изначально, знал, что ее не существует, а я повелся как идиот. Она существует, Юна, просто существует она в пределах Элизиума. Но это не реальность. А что вообще в твоем понимании реальность? Вопрос на Эля застаёт меня врасплох. Что есть реальность? Как часто я спрашивал себя об этом? Во что превратилось наше существование? Да чёрт её знает. Могу сказать тебе только одно. Я уже давно живу как во сне. С трудом различаю реальность и вымысел. И я понятия не имею, что ответить на твой вопрос, выпаливаю я. Юна, пока ты ментально функционируешь, ты и все вокруг тебя – это реальность. Реальность внутри нас, не снаружи. Снаружи ничего нет. Поверь мне на слово. Спокойно отвечает Наэль. В какой-то момент я понимаю, что по моему лицу текут слезы, становится совсем невыносимо, но сдерживать себя я уже не могу. Это все транки, оправдываюсь я. Я понимаю. Юна, я хочу, чтобы ты вернулся, Кая. Ты нужен ей. Это бред. Нет, это правда. Я создал ее, но я уже не имею власти над ее разумом. Я лишь вижу то, что мне доступно. Почему тебя заблокировали? Резко спрашиваю я. Я уже сказал тебе. Я превысил полномочия. Вступил в контакт с игроками, хотя разработчикам это запрещено. Ради чего ты это сделал? Как много в Элизиуме разработчиков? Я просто хотел помочь. В Элизиуме около десяти основных разработчиков. Они стоят у власти, они лишь исполнители. А почему ты так свободно рассказываешь то, что держалось в строжайшей тайне? Потому что все это уже не имеет значения. Ты сам видишь, во что превратился Элизиум. Скоро все изменится, кардинально. И он уже не будет прежним. Что ты имеешь в виду? Но не успеваю я даже взглянуть в его сторону, как Наэль исчезает. И локация вместе с ним. С каждой секундой становится все более прозрачной и пустой, пока автоматически не выкидывает меня из сервера. Мой чокер совершает экстренное отключение. Я истощен.